«Так оно и было». «Чрезвычайно странно», — сказал Гауди. «Так стало быть, неправдой, что 2 ноября вы предстали перед Аароном Уортоном и двумя его сыновьями в сходной угрожающей манере, иными словами, выскочили к ним из-под прикрытия с тем же самым смертоносным шестизарядником в руке». «Я всегда стараюсь быть готов», — ответил Кокберн. «И револьвер был у вас в руке», — уточнил Гауди. «Да, сэр. Заряженный и на взводе». Если он не заряжен и не на взводе, то он не выстрелит. Отвечайте на мой вопрос, будьте добры. Так а в нем смысла нет. Не припирайтесь с защитой, мистер Кокберн, — осадил судья Паркер. Слушаюсь, сэр. Мистер Кокберн, — продолжил Гауди, — хочу снова обратить ваше внимание к той сцене у ручья. Близятся сумерки. Мистер Аарон Уортон и двое оставшихся в живых его сыновей занимаются своим законным делом у себя на участке. «Никому не мешают. Забивают кабанчика, чтобы на столе у них было хоть немного мяса». «Да это краденные свиньи были», — перебил Кокберн. ферма это Минни Уортен сквозь старика Аарона». «Ваша честь, вы не могли бы обязать свидетеля хранить молчание, если его не спрашивают?» «Хорошо. А вас я обязываю, наконец, задавать такие вопросы, на которые свидетель мог бы отвечать». «Прошу прощения, Ваша честь». «Хорошо». Мистер Уортон и его сыновья на берегу ручья. Вдруг из зарослей выскакивают два человека с револьверами на изготовку. «Возражение», — заявил мистер Барлоу. «Возражение принимается», — сказал Паркер. «Мистер Гауди, я крайне терпим. Я позволю вам продолжать такую линию допроса, однако настаиваю, чтобы она имела вид вопросов и ответов, а не театральных монологов». И предупреждаю вас, что лучше бы уже прийти к чему-нибудь существенному и побыстрее. Благодарю вас, Ваша честь. Если суд согласен меня еще немного потерпеть. Мой подзащитный выражал опасения по поводу суровости этого суда, но я заверил его, что ни единый человек в этой благородной республике не любит истину, справедливость и милосердие больше судья языка Паркера. Предупреждение, мистер Гауди. Паркер начинал злиться. Слушаюсь, сэр. «Хорошо. Итак, мистер Кокберн, когда вы с Поттером выскочили из зарослей, как Аарон Уортон отреагировал на ваше внезапное появление?» «Он схватил топор и стал ругать нас последними словами». «Инстинктивный рефлекс при внезапной опасности. Такова ли была природа его действий?» «Я не знаю, что это означает», — покачал головой Кокберн. «Сами вы такого движения бы не допустили». «Если б у нас с Поттером было преимущество, я бы сделал, что велено». «Именно. Вы с Поттером. Мы можем согласиться, что Уортоны оказались в смертельной опасности». «Хорошо. Вернемся к предшествующей сцене. В доме пестрой тыквы у фургона. Кто отвечает за фургон?» «Помощник судебного исполнителя Шмидт». «Он не хотел, чтобы вы ехали к Уортонам, правда?» «Мы немного об этом поговорили, и он признал, что ехать надо нам с Поттером». «Но поначалу не хотел, не так ли?» зная, что между вами и Уортонами кошка пробежала. Должно быть, хотел, иначе б не послал. Вам пришлось его убеждать, разве нет? Я знал Уортонов и боялся, что кого-нибудь другого просто убьют. А в итоге сколько человек вы убили? Троих. Но Уортоны не ушли. Могло быть и хуже. Да, вас самого, например, могли убить. Вы неправильно меня поняли. «Трое воров и убийц смогли бы остаться на свободе и убить кого-нибудь еще. Но вы правы, могли бы убить и меня. Дело к тому шло, а для меня это не шутка». «Для меня тоже. Вам, мистер Кокберн, самой природой назначено выжить, я вовсе не имею в виду насмехаться над этим вашим даром. Я не ошибся, вы действительно показали ранее, что отступили от Арана Уортона». «Верно». «Вы от него отходили?» Да, сэр, он топором замахивался. В каком направлении вы отступали? Если я отступаю, я всегда иду назад. Ценю юмористический характер данного замечания. Когда вы прибыли, Арон Уортон стоял у таза? Скорее всего, сидел на корточках. Ворошил в костре под тазом. А где находился топор? Да тут же, у него под рукой. Итак, вы утверждаете, что взведенный револьвер был явно виден у вас в руке? Однако мистер Уортон схватил топор и стал на вас наступать примерно так же, как это делал Даб Уортон с гвоздем, свернутый в трубку газеты или что у него там было в руке. Да, сэр. Начал ругаться и сыпать угрозами. А вы все это время отступали, двигались прочь от таза с кипятком. Да, сэр. Насколько далеко вы отступили до того, как началась стрельба? Шагов на 7-8. А это значит, что Аарон Уортон продвинулся вперед на те же 7 или 8 шагов, так? Вроде того. И сколько это будет? Почти 16 футов. Вроде того. Как вы тогда объясните жюри присяжных, почему его тело было найдено непосредственно блистаза, а одна рука была в костре и рукав, и ладонь тлели? Здается, мне его там не было. «Вы перемещали куда-либо тело после того, как застрелили мистера Уортона?» «Нет, сэр». «И не подтаскивали тело ближе к огню?» «Нет, сэр. Я не думаю, что он там лежал». «Два свидетеля, прибывшие на место преступления вскоре после перестрелки, дадут показания о точном расположении тела. Вы, значит, не помните, что перетаскивали тело в другое место?» Коля оно там лежало, значит, перетащил. Не помню». «Зачем вы поместили верхнюю часть его тела в костер?» «Ну, этого я точно не делал. Стало быть, вы его не двигали, а он на вас не наступал. Либо вы передвинули его, кинули тело в костер. Что именно? Решите что-нибудь?» «Там вокруг свиньи рылись. Они и могли его передвинуть». «Свиньи. И впрямь». «Мистер Гауди, надвигается темнота», — сказал судья. «Как вы считаете, вы сумеете покончить с этим свидетелем в ближайшие несколько минут?» «Мне потребуется больше времени, ваша честь». «Очень хорошо. Тогда можете возобновить допрос завтра утром в 8.30. Мистер Кокберн, в это время вы вернетесь на свидетельскую трибуну. Присяжные не ведут разговоров об этом деле ни с посторонними, ни между собой. Обвиняемые остается под стражей». Судья стукнул молотком, и я подскочила, не ожидав такого грохота. Толпа стала расходиться. Раньше я не смогла хорошенько рассмотреть этого Одуса Уортона, а теперь вот рассмотрела. Он там стоял, а по бокам два офицера. Хотя одна рука у него была на перевязи, его все равно в суде сковали. Такой вот он был опасный. Если и бывает, на ком написано черное злодейство, так это Одус Уортон. Он был полукровка. Глаза мерзкие, сидели близко и не мигали, как у змеи. Весь его облик ожесточился во грехе. Говорят, крики добрые индейцы. Но помесь крика с белым, как он, или крика с негром, совсем другое дело. Когда Уортона из зала выводили, он прошел мимо кочета Кокберна и что-то ему сказал. Оскорбление какое-то гадкое или угрозу, судя по виду. А кочет на него только глянул. Меня вытолкнули в двери наружу. Я осталась ждать на крыльце. Кочет вышел среди последних. В одной руке у него была бумажка, в другой кисет с табаком. И он на ходу пытался свернуть себе самокрутку. Руки у него дрожали, табак сыпался на землю. Я подошла и говорю. Мистер Кочет Кокберн. А он... Что такое? Сам же о чем-то другом думает. Я спрашиваю. Можно с вами поговорить минутку? Он меня осмотрел с ног до головы. Что такое? Повторяет. Я говорю. «Мне рассказывали, что вы человек с железной хваткой». А он... «Тебе чего, девчонка? Выкладывай, а то ужинать пора». Я ему тогда говорю, «Давайте покажу, как это делается». Взяла его полусвернутую самокрутку, выровняла ее, лизнула и заклеила, на кончике подвернула и ему отдала. Рыхловато получилось, потому что он бумагу уже помял. Исполнитель закурил, а самокрутка вспыхнула и сразу сгорела до половины. Я говорю... «Вы насухо сворачиваете!» Он осмотрел ее и отвечает. «Есть такое дело. Я ему...» «Я говорю, ищу того, кто насмерть застрелил моего отца Фрэнка Росса перед меблированными комнатами монарх. Его зовут Том Чейни. Говорят, он теперь на индейской территории, и мне нужно, чтобы кто-нибудь туда за ним отправился». «А тебя как зовут, девчонка?» спрашивает он. «Ты где живешь?» «Зовут меня Мэтти Росс», отвечаю. А проживаем мы в округе Ел возле Дарданеллы. Мама у меня дома, присматривает за моими сестрой Викторией и братом Фрэнком Меньшим. «Так поезжай-ка ты лучше домой», — говорит он. «Им там надо помочь масло сбить». А я говорю, «Старший шериф и человек в конторе судебного исполнителя мне рассказали все подробности. Вы можете взять ордер на поимку беглого преступника и отправиться за Томом Чейни» а правительство вам 2 доллара заплатит за поимку, и еще по 10 центов за милю на каждого его и вас. Больше того, я вам уплачу 50 долларов в вознаграждении». «Умно ты в этом деле разобралась», — говорит он.